Глава пятьдесят вторая. «Привидение». Ночь вступила в свои права. Около полуночи Анна услышала за дверью голос служанки, та и спрашивала разрешения что-то ей сказать. «Что случилось?» «Госпожа, вас внизу желает видеть господин». «Брат мистера Доломейна?» «Да». «А где мистер Доломейн?» «В саду, госпожа». Анна спустилась вниз и нашла Джулиуса в гостиной. «Извините, что потревожил вас», — сказал он. «Боюсь, Джеффри болен. Хозяйка спит, и я не знаю, к кому обратиться за медицинской помощью. Вы не знаете, живет ли поблизости какой-нибудь доктор?» Анна, как и Джулиус, не могла похвастаться знакомствами в этой местности. Она предложила спросить у служанки. Они узнали у девушки, что в десяти минутах ходьбы от коттеджа живет какой-то доктор. Она может рассказать, как пройти, дорогу отыскать нетрудно. Сама же идти боится. Слишком поздний час, да и местность совсем пустынная». «С ним что-то серьёзное?» серьезное? – спросила Анна. «У него нервное перевозбуждение», — сказал Джулиус. «Он и минуты не может провести спокойно. Всё время дергается, ходит туда-сюда. Это началось, когда он здесь читал книгу. Я уговорил его лечь спать, но он не пролежал в постели и секунды. Снова спустился» а самого всего лихорадит и не может найти себе места. Сейчас он в саду, хотя я сделал все, чтобы удержать его в доме. Говорит, постараюсь выбегаться. На мой взгляд, это что-то серьезное. Идите сюда, увидите сами». Он провел Анну в соседнюю комнату. Распахнул ставни. Облака расчистились, ночь была ясная. В ярком свете звезд они увидели Джеффри. В одной рубашке и подштаниках он бегал вокруг дома по саду. Видимо, ему втемяшилось в голову, что он на стадионе в фуляме и борется за победу. Временами, когда белая фигура проносилась мимо в лунном свете, они слышали, как он подбадривал себя «Юг, давай! Юг, давай!» Шаги за окном бухали все тяжелее. Дыхание становилось более прерывистым, он судорожно хватал ртом в воздух, силы явно покидали его. Истощение скоро принудит его вернуться в дом, в лучшем случае. Мозг его в таком состоянии, что кто поручится за последствия, если не прибегнуть к медицинскому вмешательству? «Я пойду за доктором», — вызвался Джулиус, «если вас не смущает, что я вас на время оставлю». Анна и думать не могла о собственных страхах, когда нужда во врачебной помощи была столь очевидной. В комнате Джеффри, в кармане сюртука они нашли ключ от калитки. Анна вышла с Джулиусом, чтобы выпустить его. «Как мне вас благодарить?» — воскликнула она. «Не представляю, что бы я делала без вас! Я пробуду там ровно столько, сколько потребуется, и ни секунды больше!» С этими словами он вышел. Заперев калитку, она вернулась в коттедж. Служанка встретила ее у двери и предложила позвать Эстер Детридж. «Кто знает, что придет в голову господину, пока его брата нет?» — сказала девушка. «Раз уж в доме только женщины, пусть нас будет на одну больше». «Вы совершенно правы», — согласилась Анна. «Разбудите хозяйку». Поднявшись по ступенькам, они выглянули в сад через окно в конце коридора второго этажа. Джеффри продолжал бегать вокруг дома, но бежал очень медленно, то и дело сбиваясь на ходьбу. Анна вернулась к себе в комнату и стала ждать возле открытой двери готовая в любую секунду закрыть ее и замкнуть на задвижку, если что-то покажется ей подозрительным. «Да чего я изменилась?» — подумала она про себя. «Дрожу из-за любого пустяка». Это умозаключение было естественным, но неверным. Изменилась не она, а обстоятельства, в которые она оказалась поставлена. Когда шло разбирательство в доме леди Ланди, испытанию подверглась лишь ее духовная стойкость. Стойкость это позволила ей совершить один из благородных актов самопожертвования, на какие женщину обычно подвигает сама женская природа, сокрытые в ней силы. Здесь же, в коттедже, испытывалась ее физическая стойкость. Ей надлежало подняться над чувством реальной физической опасности, которая притаилась где-то во тьме, и перед этим натиском женская природа спасовала. Стойкость Анны не могла опереться на силу ее любви, здесь возобладали животные инстинкты. Требовалась твердость, присущая не женщине, а мужчине. Дверь комнаты Эстер Детридж открылась. Хозяйка пошла прямо к Анне. На ее желтоватых, холодно-глинистых щеках слабой краской проступило тепло. Смертельно недвижных черт коснулась жизнь, глаза ее, обычно потухшие, окаменелые, сейчас странно посверкивали каким-то тусклым внутренним светом. Ее седые волосы, всегда аккуратно уложенные, в беспорядке выбивались из-под чепца. Двигалась она быстрее обычного. Что-то всколыхнуло потухший вулкан жизни в этой женщине. Это что-то занимало ее разум, рвалось наружу, оставляя следы на ее лице. В прошедшие времена, прислуги в Инди эти признаки были знакомы. Они как бы предупреждали, в такие минуты Эстер Детридж лучше не трогать. Анна спросила хозяйку, слышала ли та, что случилось. Та наклонила голову. «Надеюсь, вы не в обиде, что вас потревожили?» Эстер написала на дощечке «Я рада, что меня потревожили». Мне снились кошмары. Когда сон затягивает меня в прошлую жизнь, я рада проснуться. Что с вами? Боитесь?» «Да». Она снова что-то написала, одной рукой подняла дощечку, а другой показала в сад. «Боитесь его?» «Жутко боюсь». Она взяла дощечку в третий раз и показала написанное с вымученной улыбкой. «Я через все это прошла. Я знаю, это у вас только начало». Из-за него ваше лицо пойдет морщинами, волосы выможет седина. Придет час, когда вам захочется умереть, чтобы вас закопали как можно глубже. Вам все это еще предстоит. Посмотрите на меня. Едва Анна прочла последние три слова, она услышала, как хлопнула ведущая из сада дверь. Она схватила Эстер Детридж за руку и прислушалась. то под шагов Джеффри, тяжело ступавшего по коридору, говорил о его приближении к лестнице. Он говорил сам с собой, все еще в плену иллюзий. Ему казалось, что забег в фуляме продолжается. «Ставлю пять к четырем на Доломейна. Доломейн придет первым. Трижды ура югу и еще раз ура! Дьявольский долгий забег. Уже вечер. Перри! Где Перри?» Он подходил к лестнице по коридору. Его качало из стороны в сторону. Вот под ногами заскрипели ступени. Эстер Детридж, отстранившись от Анны, заковыляла со свечой в руке, и настежь распахнула дверь спальни Джеффри. Вернулась к лестнице и застыла там, ожидая его твердая как скала. Ставя ногу на следующую ступеньку, он поднял голову и увидел лицо Эстер. Ярко освещенное свечой, оно взирало на него сверху вниз. В ту же секунду он замер, словно его пригвоздили к месту. Привидение, ведьма, нечистая сила! – вскричал он. Не смей пялиться на меня! Выругавшись, он яростно погрозил ей кулаком, сбежал через две ступеньки вниз и захлопнул за собой дверь столовой, укрыться от ее глаз. Паника, однажды охватившая его в огороде у Инди Гейтси под взглядом немой поварихи, снова вселилась в него. Он боялся. По-настоящему боялся Эстер Детридж. У калитки зазвенял колокольчик. Джулиус вернулся с доктором. Анна передала девушке ключ, чтобы та пошла их впустить. Эстер с присущей ей сдержанностью, будто ничего не произошло, написала на дощечке «Если понадоблюсь, они найдут меня в кухне, в спальню не пойду, там полно кошмарных снов». Она сошла по лестнице. Анна осталась в верхнем коридоре, она с нетерпением глядела вниз. «Ваш брат в гостиной!» — крикнула она Джулиусу. «Хозяйка, если она вам нужна на кухне!» Она вернулась в свою комнату, ждать, что произойдет дальше. Вскоре она услышала. Дверь гостиной открылась, раздались мужские голоса. Похоже, Джулиус и доктор не могли уговорить Джеффри подняться к себе в спальню. Тот твердил, что у лестницы наверху его ждет Эстер Дедридж. Всё же им удалось убедить его, что путь свободен. Они поднялись по лестнице и прошли в его спальню. Наступила пауза, на сей раз подольше, и дверь открылась снова. Доктор собрался уходить. Прощаясь с Джулиусом в коридоре, он сказал, «Ночью загляните к нему разок-другой. Если проснется, дайте еще одну дозу снотворного. Что касается жара и этой его неуёмности, особенно не тревожьтесь, это лишь внешнее проявления. Истинная хворь...» прячется где-то внутри. Надо позвать доктора, который осматривал его последним. Случай таков, что крайне важно знать прежние симптомы болезни. Проводив доктора, Джулиус вернулся в дом, где его уже ждала Анна. Вид у него был изможденный, в движениях сквозила усталость. Это не укрылось от Анны. «Вам необходимо отдохнуть», — сказала она. «Прошу вас, идите в свою комнату. Я слышала, что сказал доктор». Возле двери больного подежурим мы с хозяйкой». Джулиус признал, что поездка из Шотландии прошлым вечером оказалась весьма изнурительной, однако ему не хотелось снимать себе себя обязанности по уходу за братом. «Видите ли, вы недостаточно сильны, чтобы заменить меня», — мягко сказал он. «А Джеффри по какой-то необъяснимой причине испытывает ужас перед хозяйкой и весьма нежелательно, чтобы в своем теперешнем состоянии он увидел ее снова». Я поднимусь к себе в комнату и прилягу. Если что-то услышите, просто окликните меня через дверь. Прошел еще час. Анна подошла к двери Джеффри и прислушалась. Он ворочался в постели, что-то бормотал во сне. Дверь комнаты Джулиуса по соседству была чуть приоткрыта. Усталость взяла свое. Изнутри доносилось ровное дыхание крепко спящего человека. Решив его не беспокоить, Анна повернула назад. У лестницы она заколебалась. Что делать дальше? При мысли о том, что она зайдет к Джеффри одна, ее охватил неодолимый страх. Но если не она, то кто же? Девушка-служанка спит. Что касается Эстер Детридж, довод Джулиуса неопровержим, ее помощь может пойти во вред. У двери Джеффри она снова прислушалась. Сейчас оттуда не доносилось ни единого звука — Может, все таки заглянуть, убедиться, что он всего лишь снова уснул? Она опять заколебалась. В этом состоянии ее и застала Эстер Детридж, появившаяся из кухни. Она подошла к Анне, та стояла у лестницы, взглянула на нее и написала на своей дощечке «Боитесь войти? Предоставьте это мне». В комнате Джеффри стояла полная тишина. Значит, он спит. «Даже если к нему заглянет Эстер, ничего страшного не случится». Анна согласилась. «Если вам что-то покажется странным, — предупредила она хозяйку, — не будите его брата, сначала скажите мне». С этими словами она удалилась. Было около двух часов ночи, как и Джулиус, она едва держалась на ногах от усталости. Немного подождав и ничего не услышав, она прилегла на стоявший в ее комнате диван. Если что-то и случится, стук в дверь немедленно ее разбудит. Между тем, Эстер Детридж открыла дверь в спальню Джеффри и вошла туда. Шорохи и бормотание, которые слышала Анна, были звуками спящего. Снотворное, которое дал Джеффри доктор, не сработало лишь в первые минуты, но вскоре оказало успокаивающее действие на мозг Джеффри. Он спал крепким и спокойным сном. Эстер постояла у двери посмотрела на него. Уже собралась выйти в коридор, но остановилась и внезапно вперилась взглядом в один из углов комнаты. Зловещая волна, однажды накатившая на нее в присутствии Джеффри в огороде Уиндигейте, накатила на нее снова. Сомкнутые губы приоткрылись, глаза медленно округлились и постепенно, дюйм за дюймом, Взгляд ее, словно преследуя что-то, двинулся из угла вдоль пустой стены в сторону кровати и застыл у ее изголовья, точно над спящим лицом Джеффри. Чуть поблескивая, глаза Эстер неотрывно смотрели в одну точку, словно ее взору предстало нечто ужасное. Джеффри едва слышно вздохнул во сне, но и этот негромкий звук разбил околдовавшие ее чары. Она медленно подняла свои сохшиеся руки и стиснула ими голову. Выбежала в коридор и, ворвавшись в свою комнату, бросилась у своей постели на колени. И вот здесь, в глухую за полночь произошло нечто странное. Здесь, в безмолвии и мраке, стала явью омерзительная тайна. В уединении собственной комнаты когда все ее постояльцы спали в разных комнатах дома, немая женщина сбросила загадочную и жуткую личину, с помощью которой она по своей воле в дневные часы отгораживалась от всего рода человеческого. Эстер Детридж заговорила. Низким, густым, сдавленным голосом, словно в диком церковном песнопении, придуманном ею самой, затянула она молитву. Она взывала к Господу, чтобы проявил он милосердие и освободил ее от себя самой, чтобы освободил ее из объятий дьявола, чтобы отнял у нее зрение, чтобы покарал ее смертью, лишь бы не видеть ей больше этого неописуемого ужаса. Рыдания сотрясали с ног до головы эту твердокаменную женщину, которая в другие времена оставалась безучастной к любому проявлению чувств свойственному человеку. По глине на холодным щекам бежали слезы, безумные слова молитвы одно за другим затихали на ее губах. Все ее затрясло, заколотило. Во тьме она подскочила с колен. Свет! Скорее, свет! Неописуемый ужас был у нее за спиной, в его комнате! «Неописуемый ужас! Смотрел на нее через открытую дверь его спальни!» Она нашла коробок спичек и зажгла на своем столе свечу, потом еще две накаминные полки, стоявшие там только для украшения, и оглядела свою комнату, теперь ярко освещенную. «Угу, «Угу, сказала она себе самой, вытирая с лица холодный пот страданий. «Для кого свечи, а для меня свет Божий? Там ничего нет! Там ничего нет!» Взяв в руки свечу, она, опустив голову, прошла по коридору, повернулась спиной к открытой двери в комнату Джеффри и, протянув назад руку, быстро и тихонько закрыла дверь и вернулась к себе. Заперлась, взяла бутылку чернил и ручку с каминной полки. Подумав минуту, завесила платком замочную скважину, положила старую шаль вдоль нижней кромки двери. Если кто из обитателей дома проснется и забредет в эту сторону, света под ее дверью он не увидит. Затем она расстегнула верх своего платья, просунула пальцы в потайной кармашек на внутренней стороне корсета и вытащила оттуда аккуратно сложенные листочки тонкой бумаги. Когда она распрямила их на столе, оказалось, что все они — Кроме последнего, исписаны сверху донизу, и пером водила ее рука. На первом листке сверху стояла надпись «Моя исповедь. После моей смерти положить в гроб и захоронить вместе со мной». Она перевернула рукопись и открыла последнюю страницу. Большая часть ее была пуста, сверху стояли число, день недели и месяц, когда леди Ланди отказалась от ее услуг в Уиндигейте. Ниже шел следующий текст. «Сегодня я снова видела это. Первый раз за прошлые два месяца. В огороде оно стояло позади молодого человека по фамилии Деламейн. «Не поддавайся, дьяволу и дьявол изыдет». Я не поддавалась, отгоняла его молитвами, предавалась размышлениям в одиночестве, читала правильные книги. Я снялась с места, навсегда потеряла молодого человека из виду. За чьей спиной оно будет стоять теперь? На кого указывать? Господи, будь милостив ко мне». «Святой Боже, будь милостив ко мне!» Под этим текстом она, аккуратно поставив дату, написала вот что. «Сегодня вечером я снова видела это. Но не все было как прежде, и мне стало жутко. Оно второй раз появилось позади одного и того же человека. Раньше такого не бывало, и удержаться от соблазна теперь едва хватает сил. Сегодня...» В его спальне между изголовьем и стеной я снова видела это позади молодого мистера Деломейна. Голова над его лицом, указующий перст нацелен на его горло. Два раза позади одного и того же человека. Никогда раньше оно не появлялось дважды за спиной одного и того же существа» если я увижу это за его спиной в третий раз. Помоги мне, Господи, помоги мне, Боже. Мне и подумать об этом страшно. Завтра он отсюда уедет. И почему я не расторгла соглашение сразу, когда незнакомец снял жилье для своего друга, а друг этот оказался мистером Деломейном? Мне это сразу не понравилось, но после сегодняшнего предупреждения все решено. Он отсюда уедет. Если хочет, пусть заберет назад свои деньги. Но завтра он уедет. Мне словно кто-то нашептывал слова соблазна. А ужас так и терзал меня. Раньше такого со мной никогда не было. Как и прежде, я пыталась отгонять дьявола молитвами. Сейчас иду вниз предаться размышлениям в одиночестве. Вооружиться против соблазна мыслями из правильных книг. Господи. «Будь милосерден грешнице твоей!» Тут она поставила точку и убрала рукопись назад в потайной кармашек внутри корсета. Внизу она зашла в комнатку, выходившую в сад, когда-то служившую кабинетом ее брату. Зажгла лампу и взяла с настенной полки несколько книг. Это были Библия, томик методистских проповедей и собрание воспоминаний методистов святых. Эти последние Эстер Детридж аккуратно разложила вокруг себя в одной ей известном порядке и устроилась поудобнее с Библией на коленях скоротать ночь.